Алан Александр Милн, 1882-1956 годы жизни. Алан Александр Милн – английский прозаик, драматург. Он родился в Шотландии, а детство провел в Лондоне, где его отец работал школьным учителем. Милн был хорошо образован, окончил Кембриджский университет, где, как это ни странно, занимался совсем не литературой, а математикой. Прежде чем обратиться к театру и написать свой первый роман, он в течение девяти лет работал журналистом. В 24 года он стал заместителем редактора известнейшего английского юмористического журнала «Панч», где еженедельно печатал свои рассказы. В годы Первой мировой войны он был призван в армию. Перумилна принадлежат всемирно известные книги для детей об игрушечном медвежонке Винни-Пухе. «Винни-Пух» был опубликован в 1926 году, хотя первая глава про пуха и пчел вышла в декабре 1925 года в газете. В 1928 году появилось продолжение «Домик на пуховой опушке». Успех «Винни-Пуха» превзошел все ожидания, однако Милн с недоумением относился к нему. Милн – автор романов «Мистер Пим», 1921 год, загадка «Рэд Хауза», 1921 год, Хлоя Мар. 1946 год, сборников пьес, детских книг, когда-то давным-давно, 1917 год, когда мы были совсем маленькими, 1924 год. Роман «Двое» впервые был опубликован в США в 1931 году. В 1952 году Милн заболел, перенес операцию на головном мозге и прожил после этого еще четыре года. Скончался 13 января 1956 года в Хартфилде, графство Сассекс.